Глава 41. Привет вам, удоблестные господа! Бедны мы, зато веселы мы всегда. Вас зовем без стыда туда, где оленей пасутся со стада. Пожалуйте, милости просим сюда. макдональд Вновь прибывшие были Уилфреда и Венга верхом на кобыле Ботельфского аббата и гурт на боевом коне, принадлежавшем самому рыцарю.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 — прибавил Ричард, улыбаясь, — и самый непокорный изменник. Не мы решительно запретили тебе уезжать из бадства святого Ботальфа, пока не заживет твоя рана? — Она зажила, — сказал Айвенга. Осталась одна царапина. — Но зачем?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 Он должен иметь такое войско, чтобы сразу устрашить врагов и подавить задуманный мятеж, не обнажив меча. Пройдут еще сутки, прежде чем Эстетвилл и Бохун наберут достаточно сил, чтобы двинуться на Йорк. Сперва нужно получить вести с юга, от Солсбери до бошена из графства Уорикшир, а потом еще с севера, от Малтона и Перси.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 «По правде сказать», — отвечал Робин Гуд, — «олгать вашему величеству я не стану. Наши съестные припасы состоят главным образом из...» Он замялся и, видимо, находился в затруднении. «Из дичи, вероятно», — весело подсказал Ричард. «Что же лучше такого кушанья? Притом, если королю не сидится дома...»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 Сказав это, Робин поднялся на ноги, сложил руки на груди и с выражением скорее почтительным, чем покорным, ждал, что скажет ему король. Видно было, что он сознаёт вину, но всё-таки убеждён в чистоте своих побуждений. Краска гнева залила щёки Ричарда, но это была лишь минутная вспышка, и чувство справедливости тотчас одержало верх над нею.